Глава 26. Лучше бы папа поел конфеток. Сижу на кровати. Передо мной с динозавром, который реально рычит и шагает, возится Денис. Однако без интереса и детского восторга. Через пару часов меня ждет в гости женский доктор. Меня все еще тошнит. Очень надеюсь, что от нервов. «Мам?» «Да». «Я хочу домой», — Денис поднимает на меня взгляд и тихо добавляет к папе. А после еще тише. С тобой. Денис лишится полной семьи. Да, я надеюсь, что мы с Сашей после взаимных претензий, первой паники и агрессии друг к другу, приедем к совместной опеке. Однако это будет все же трагедией для маленького мальчика. Любовь мамы и папы, что была переплетена между собой, разделится, и его мир поменяется. Да, Господи! «Реши сейчас мои родители развестись, это станет для меня шоком, хотя я взрослая тетка». «Мама и папа сейчас в ссоре». «Из-за чужой тети?» «Да, слабо улыбаюсь я». «Папа не просил прощения?» «Денис». Тоскливо я смотрю на сына. Когда мама и папа решили пожениться, то мама ждала, что будет единственной тетей, которую папа будет целовать по-взрослому. Когда мужчина и женщина решают создать семью, то они отказываются от чужих тёть и дядь. Те, кто не хочет отказываться, обычно не женятся. «А папа обещал целовать только тебя?» Какой хороший вопрос. Обычно это подразумевается. «Мам», — Денис хмурится, — «мальчики глупые. Это не так. Девочки умные, а мальчики нет», — Денис качает головой. Вот девочки понимают, что кушать какашки кроликов не надо, а мальчики нет. «Что, прости?» «У нас в детском саду есть живой уголок с кроликами». «Да, я в курсе», — медленно моргаю. «Их какашки похожи на шоколадные конфетки». «Только не говори». «Я не успел», — Денис кивает. «А вот Ваня, Паша и Лёня, девочки предупреждали их и говорили, что это какашки, а они не послушали». «Сказали, что кроликов конфетами кормят». «Господи!» «И мне предлагали, и я почти согласился, но потом они разревелись и пытались все выплюнуть», печально продолжает Денис. «Няне ругались, в рты воду лили». «Какая точная метафора. Мой муж нажрался кроличьих экскрементов, а я, видимо, как няня, должна ему рот вымыть и поставить в угол». И помнишь твое любимое синее платье, из которого я сделал мантию волшебника? Конечно, я помню. Дорогущее брендовое платье, которое я успела надеть только пару раз, а Дениска скромсал его ножницами. Я знал, что ты его любишь, но я решил рискнуть. Слабо улыбается. Вдруг не так ты его любишь, а ты расплакалась. Но волшебник получился замечательный. Теперь я не буду резать твое платье. «Папа взрослый». «Папа — мальчик», — Денис хмурится. «И он не понял, почему ты так над платьем плакала, помнишь?» Мне нечем крыть слова Дениса. Я тоже придерживаюсь мнения, что мальчики, даже взрослые, куда глупее девочек. И я не знаю, это из-за воспитания или из-за того, что их мозг устроен иначе. Эта женщина вечно оберегала очаг. И, наверное, за тысячелетия» научилась осторожности обдумыванию и настороженности а мужики вижу мамонта бегу за ним и скучать мальчикам нельзя когда дениса одолевает тоска он начинает чудить мои наблюдения за детьми на детской площадке убедили меня что девочки в скуке посидят поковыряются в песке и пойдут к маме мальчишки же Песком бросаются, друг друга задирают, лезут на деревья, дерутся, устраивают кульбиты, которые могут окончиться сломанными руками и ногами. Я позволила заскучать Саше? Это моя вина? Я же заметила его нарастающую холодность и то, что он стал чаще задерживаться на работе, однако предпочла проигнорировать все эти звоночки. И все это началось не полгода назад, когда он снюхался с Аней, а раньше. Я решила, что мне легче поверить в то, что его выматывает бизнес, чем лезть глубже. Но были ли у меня самой на это силы? Нет, не было. И вопрос, была ли я в состоянии отвлечь Сашу от измены? Отвратили бы эксперименты и красивое белье от идеи гульнуть к молодой и раскованной. Я не навешиваю на себя чувство вины, а лишь рассуждаю и хочу понять, а есть ли у женщин в подобных ситуациях возможности для маневра и власть. Я ведь не одна такая особенная с неверным мужем. «Мам!» — Денис отвлекает меня от сложных размышлений. «Я хочу кричать!» «Покричи!» Денис встает и кричит, сжимает кулаки, топает ногами и зажмуривается. В комнату заглядывает бледная мама и также бесшумно исчезает. Крики Дениса повышаются до визга, затем он замолкает, чтобы отдышаться, и вновь срывается на злой, обиженный крик, а затем падает на спину. Бьет пятками по плотному ковру, Тиранозавр, который умеет шагать и рычать, переворачивается с открытой пастью. Денис затихает и складывает руки на груди. «Полегчало?» «Да», — шмыгает. «Мам?» «Да, милый. Я уже почти не злюсь на папу. Это хорошо» но ты злишься. Денис, сползаю с кровати и ложусь рядом. Ты не должен оглядываться на мои чувства. Мои чувства и эмоции — это мои, а твои — это твои. Какая же я гадина. Я только вчера пыталась манипулировать сыном и его эмоциями. Как легко. Я за своей обидой могу забыть о том, что мой ребенок — это не инструмент давления или достижения своих целей. Надо поднять сложный разговор, который коснётся развода и нашего раздельного проживания с Сашей. И я не могу раскрыть рот. Я знаю, что Денис воспримет это тяжело, и у меня сердце сжимается в чёрную точку. Я думала, что мы с Сашей проживём вместе до старости, и рисовала в голове идеализированные картинки, как сидим старенькими на веранде и наблюдаем за правнуками. Почему жизнь не может быть простой и понятной? почему она полна сложных решений, которые обязательно заденут других и оставят шрам в сердце. «Денис, папа...» Тошнота усиливается, глаза жгут слезы. «Наш папа провинился передо мной, и мне очень сложно понять его, принять его поступок, и я не знаю, осознал ли он, что натворил. Когда твои друзья поели кроличьих какашек, то они поняли, как ошибались. Тут я хрюкаю от смеха, потому что очень живо представила ревущих ребятишек потому что им стало невкусно. Из меня рвётся смех, слёзы отступают, и я с хохотом сгребаю Дениса в охапку. Перед глазами всплывает картина маслом. Стоят три красавца, жуют конфетки, замирают и срываются на гневный рёв, а на них со стороны снисходительно и красноречиво смотрят девочки в красивых бантиках и молча намекают, что они же говорили. «Лучше бы папа поел кроличьих какашек» чем поцеловал чужую тетю, — серьезно спрашивает Денис.